два возраста. Обыкновенная история. Итак, племянник и дядя. Юноша Александр Адуев и зрелый муж Петр Адуев. Провинциальная расплывчатая мечтательность и столичный практицизм. Расплывчатость дает о себе знать уже на уровне слов, интонаций. «Куда ты едешь, мой друг? Зачем?» спросила она, наконец, тихим голосом. «Как куда, маменька? В Петербург? Затем... Затем, чтоб... Ну что, чтоб?» «Так и не ясно. Ни матери его, ни ему самому». «А зачем действительно уезжать юному Адуеву и своего деревенского Эдема?» «То, о чем пела ему когда-то над колыбелью няня, будет ходить в золоте и не знать горя, все это, можно сказать, осуществилось». Вот и мать Александра Адуева восклицает. «Какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей соберем! А вон и пшеничка есть, и гречиха, а леста, леста, как разросся! Подумаешь, как велика премудрость Божья! Дровец со своего участка мало мальски на тысячу продадим. А дичь и дичь-то что? И ведь все это, все это твое, милый сыночек» и ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости Господи. Достаточно беглого топографического обзора в отчины Адуевых, деревни Грачи, чтобы убедиться, что перед нами и правда, говоря словами старухи Адуевой, благодать. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки. Далее тихо плескалось в берега озера, облитое с одной стороны золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало. С другой — темно-синее, как небо, которое отражалось в нем и едва подернутое зыбью. А там — Нивы с волнующимися разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу. Казалось бы, этим амфитеатром развернувшиеся поля этот темный лес по горизонту составляют извечную ограду девственного Закута, в котором пребывает мечтатель. Но нет. Его зоркие молодые глаза уже разглядели брешь в ограде.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 Почему обетованная земля? Почему дорога велась змеей? Что значит эти заимствования из мифологического, как бы теперь скажем, лексикона? И почему они соседствуют с самыми прозаическими, обыденными, обыкновенными словами и описаниями? Одно из объяснений. С миром реальных вещей и событий соседствует мир грез юного провинциала. Это ему грезится обетованная земля, громкие подвиги, колоссальная страсть, то голос славы, то любви. Его что-то манило вдаль, но что именно он не знал. А как быть представлением няней матери Александра Дуева о райской жизни в грачах и том страшном, что ей противостоит? Эти представления будут уточняться на протяжении всего романа, они объективизируются, станут независимы от мнения тех, кто их впервые выражает. С мифологической подоплекой романного действия мы еще столкнемся и должны будем, соответственно, объяснить ее место и роль в произведении Гончарова. Впрочем, и не только в этом. А пока еще несколько слов о мечтательности главного героя обыкновенной истории. Эта мечтательность вполне безобидна, в ней нет ничего чрезмерного патологического. Перед нами здоровый, естественный юношеский идеализм, который в определенном возрасте навещает всякого или почти всякого. Этот идеализм достаточно поверхностен, он, так сказать, беспартийен и внеконфессионален. Это не философский, а житейский идеализм. Впрочем, в нем есть одно свойство, присущее именно русской действительности первой половины XIX века. По типу своему этот идеализм – александрийский, имеется в виду вполне определенное общественное настроение, оформившееся в России в годы царствования Александра I. Как писал историк, «то была эпоха мечтаний вообще, эпоха грез и вздохов, видений, провидений и привидений». Для всей эпохи так характерно именно это расторжение ума и сердца, мыслей и воображения. Не столько даже безвольность, сколько именно это безответственность сердца. Хотя хронологические границы событий в обыкновенной истории, вторая четверть столетия, находится уже вне Александрийской эпохи, запоздалый Александрийский идеализм Александра Дуева вещь вполне возможная. А расплывчатые идеи живут дольше, чем эпохи, их порождающие. Гончаров скуп на детали, изображая юношу-мечтателя, но каждая классически точна. Он привлекателен внешне, хотя в облике нет ни одной резкой черты. Он, конечно же, пишет стихи, от которых его приятели по университету были просто в восторге. Молодой барин Неженко, избалованный своей маменькой, этот идеалист – Уже по первой главе видно далеко не идеальный герой, и в то же время никаких серьезных претензий предъявить ему пока нельзя. Его мечтания невинны и чисты. Дай бог, чтобы каждый юноша в этом возрасте умел хотя бы так мечтать. К Александру Адуеву вполне подошли бы пушкинские слова: "Блажен, кто с молоду был молод". И мы не ошибемся, если скажем, что у Александра Адуев есть отчасти ироническое а отчасти добродушное воспоминание Ивана Гончарова о своих молодых летах. Итак, автор избрал самое традиционное и безыскусное начало романного действия. Молодой герой попадает в незнакомое для него место, в огромный город. Первые ошеломления. Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он сейчас простоял перед «Медным всадником»,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 Он посмотрел на дома, и ему стало еще скучнее. На него наводили тоску и те однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошную массу тянутся одна за другую. Заглянешь направо, налево, всюду обступили вас, как рать исполинов. Дома, дома и дома. Камень и камень. Все одно до да одно. Нет простора и выхода взгляду. Заперты со всех сторон. Кажется, и мысли, и чувства людские также заперты. Вот какой она оказалась, обетованная земля. Самая первая из грез мечтателя разбивается о мертвенную каменную громаду города. Под стать этой громаде оказывается и родственник юного Александра, Петр Адуев. Даже имя у него «Каменное».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 Как-то странно двоится в читательском восприятии. То проступает в дяде что-то серокаменное, бездушное, намеревался застраховать свою жизнь подороже, то тут же рядом заявит о себе какая-то симпатичная черта во внешности, в поведении, а потом и в характере ума, остроумия. С ровной красивой походкой, сдержанными, но приятными манерами Таких мужчин обыкновенно называют белом — «представительный человек». Читатель ищет возможности настроиться на какой-то один ведущий тон то в отношении к этому персонажу. Но романист, кажется, нарочно задался целью не помочь, а помешать ему в этом. Как будто образ постепенно высветляется. В лице замечалась также сдержанность, то есть умение владеть собою. Но тут же не давать лицу быть зеркалом души. Всегда ли думается это хорошо, так жестко следить за выражением своего лица? Но вот новая корректировка портрета. Нельзя, однако же, было назвать лица его деревянным. Нет, оно было только покойно. А через несколько строк очередной резко диссонирующий штрих. Выслушивая слугу, Петр Иванович немного навострил уши. Что-то есть физиологически неприятное в этой детали. Так и видится мелкое хищное движение ушей. И с нагрянувшим нежданно родственникам видеться не желает, причем опускается до грубой лжи. «Скажи этому господину, как придет, что я, вставший, тотчас уехал на завод и ворочусь через три месяца». Впрочем, приступ эгоизма, кажется, проходит. Петру Адуеву становится несколько совестным за свою холодность, и он велит принять племянника. Образ, как видим, далеко не прост, неоднозначен. Доминирует некоторая рассудочная скованность, подобранность, сухость, но и голос сердца иногда все же отчетлив. Именно Петру Адуеву предстоит в романе нанести, по словам Белинского, страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму Адуева-младшего. Любопытно, что критику романтизма столичный дядя бы начинает с самокритики. Читая среди писем привезенных племянников, Послание некой Марии Горбатовой он хмурится и досадует по поводу своих давнишних юношеских поступков, о которых напомнила ему эта старая дева. Зачем-то лазил в озеро, срывал и дарил ей желтый цветок, и она тот цветок, оказывается, до сих пор хранит в засушенном виде в книжке. Зачем-то вытащил у нее из комода какую-то дурацкую ленточку на память. Причину досады старшего водой его понять несложно. Именно так бывает, иногда человеку неприятно напоминание о том, что он делал, думал или писал в другом, чуждом ему сейчас возрасте. Столько лет усилий ума потрачено на то, чтобы сбросить с себя пошлые общие места того возраста. И вот кто-то лезет с напоминаниями. Приятно ли? Ну мало того, Вслед за письменным является напоминание куда более наглядное. Оно олицетворение в фигуре племянника. Тут уж досады и раздражения Петра Адуева сгущаются и концентрируются до предела, разворачиваясь в самое настоящее диалектическое противостояние романтическому возрасту юноши Александра. В первую очередь развенчивается одно из корневых основоположений мечтательного идеализма о том, что все человечество в один прекрасный миг способно слиться в дружную гармоническую семью. Куда уж до целого человечества, если родной дядя при встрече не позволил родному племяннику расцеловать себя. Юноша несколько раз порывается при пасти к дядиной груди, но всякий раз тот пресекает попытку то отстраняющим жестом, то выразительным взглядом, то словом. И жить они будут, оказывается, не в одной квартире, и спать не в одной комнате, и обедать не за одним столом. Гостеприимство и хлебосольство дядя считает препротивными добродетелями. Родство, по его понятиям, «Такая же сомнительная вещь, как вечная неизменная дружба и любовь». «Как, дядюшка, разве дружба и любовь, эти священные высокие чувства?» Пробует возражать юноша, но тот неумолим. «Есть и здесь любовь и дружба, где нет этого добра, только не такая, как там, у вас. Со временем увидишь сам». Ты прежде всего забудь эти священные, да небесные чувства, а приглядывайся к делу так проще, как оно есть. Племянник со временем действительно все увидит сам. Ему суждено будет полюбить и разувериться в идеальной любви к женщине. Он обнаружит, что любить можно и в полсилы, слегка, и вовсе не обязательно, чтобы это было вечно. Можно любить играючи, шутя, причем и опасно, шутя, а в конце концов можно и совсем не любить, потому что пристойный, обоюдовыгодный брак достижим и без предварительных затрат чувства. Подобной любви будет, не без помощи дяди, развенчана в его глазах и другое из священных понятий – дружба. Впереди целый ряд житейских невзгод, которые основательно потреплют юношу. Однажды, правда, на самый краткий миг он даже будет близок к самоубийству. Затем его надолго увлечет страсть к опрощению, он забросит службу и в качестве люмпенбарина будет вести полубродяжнический образ жизни на окраинах столицы, в компании мещан. Так что трудно будет узнать недавнего восторженного юношу в этом рыболове-отшельнике, безвольно и сладостно погруженном в созерцание собственной экзистенции». Он на время ставит Петербург, вернется в деревню, в свой покинутый рай. Он будет причастен душевным страданиям, которые, по его словам, одни очищают душу, делают человека сносным и себе, и другим. Словом, племянник будет долго и непросто дорастать до понятий и принципов дяди. Одним из первых малых, но ошеломляющих шажков на этом пути – разуверение Адуева-младшего в своих способностях стихотворца. Опытный дядя, безусловно, понимает, что самый эффектный и, кстати, самый ранящий способ сразу же сбить романтическую спесь со своего родственника — доказать беспомощность его поэтических упражнений. Прочитав вслух несколько строф племянника, Петр Адуев просит подарить ему всю кипу стихов и тут же велит слуге отнести бумаги к себе на квартиру для обклеивания комнаты. Следующий шажок в замысле дяди – переключить обескураженного юношу со стихотворных занятий на прозаические. Происходит это следующим образом. Однажды дядя присылает ему пакет с немецкой рукописью, которую надо перевести для журнала. Александр, переводивший в свое время даже Шиллера, читает название агрономической статьи о наземе, то есть о навозе. Кажется, в своем антиромантическом натиске Адоев-старший уже несколько пересаливает. Впрочем, племянник покорно переводит статью. И как бы в награду за послушание получает для перевода новую, с более благозвучной темой – о картофельной патоке. В главе второй первой части романа есть эпизод, который в известной мере можно считать ключом к авторскому замыслу всего произведения. Александр пишет письмо своему университетскому другу, Поспелову, излагает первые впечатления от столичной жизни. Речь заходит и о дяде. «Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона. Не верит он любви и прочее». И немного ниже. «Я думаю, он не читал даже Пушкина». Петр Адуев, застав племянника врасплох за сочинением письма, просматривает его текст По его реакции трудно догадаться, читал ли он Пушкина и догадывается ли, с каким именно демоном сравнивает его родственник. Между тем, речь в письме идет о знаменитом пушкинском стихотворении «Демон», которое поэт, заметим, кстати, написал в юном, 24-летнем возрасте. В контексте обыкновенной истории это стихотворение величина настолько значимая, что нужно привести здесь его полный текст.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 Благословить он не хотел. Действительно, чем не портрет Петра Адуева? Может быть, лишь две-три детали из романтического лексикона молодого Пушкина не совсем подходят. Злобный гений и чудный взгляд. Все же остальное прямо по адресу. Осмеяние возвышенных чувств, развенчание любви, насмешливое отношение к вдохновению, вообще ко всему прекрасному – Хладный яд скептицизма и рационализма, постоянная насмешливость, враждебность к любому проявлению надежды и мечты. Вот арсенал демонических средств, которые, как мы уже имели возможность убедиться, оказываются вполне по плечу добропорядочному и респектабельному столичному льву Петру Адуеву. Ссылка Адуева-младшего на пушкинский текст решительно включает содержание демона в атмосферу житейских и идейных конфликтов романа. Гончаров сознательно проецирует ситуацию искушения на главные события обыкновенной истории, сознательно добавляет к уже имеющимся в романе мифологическим образом и мотивам еще один, чрезвычайно емкий. Теперь намного яснее становится смысл уподобления благодатных «грачей» раю и сравнение Петербурга с омутом. Мифологическая подоплека романа разворачивается на наших глазах в целую картину типичного, так сказать, классического искушения. Вполне возможно, что Гончарову была известна пушкинская реплика, уточняющая содержание демона и опубликованная в «Сыне Отечества» за 1825 год. Автор хотел представить развратителя, искушающего неопытную юность. Хотя другой набросок поэта о демоне, написанный также в 1825 году, но опубликованный лишь полвека спустя, Гончарову во время работы над романом вряд ли был известен. Конфликт своего повествования он осмысляет именно в духе пушкинских характеристик. В этом отрывке Пушкин определяет юность как «лучшее время жизни», а «искусителя», ссылаясь на высказывание Гёте, «как вечного врага человечества». Сей дух отрицания или сомнения избирает себе в жертву сердца, еще не охлажденное опытом.